Глава вторая. Она снова пришла в своих чистых белых кедах и теперь стоит у изножия кровати, ждёт. Они на острове, в розовой комнате большого дома. В соседних комнатах спят остальные. Все спят в густой морской темноте. "Эви, говорит она, нам нужно идти. Мы должны успеть, пока оно не исчезло". "Это сон", говорит себе спящая Эви. Эви, мать стоит и ждёт. Я сплю, отвечает Эви, лёжа не в своей кровати и не в своей комнате. Это комната, где они спали в детстве. Я не хочу идти. Эви. А когда Эви встаёт, мать поворачивается и, расправив плечи, быстрым решительным шагом идёт по коридору. До свидания, бабушка Кей, говорит Эви двери, за которой спала бабушка. До свидания, до свидания, тётя Эвелин. Мы должны идти. Они выходят из дома, пересекают лужайку и поднимаются по небольшому холму к кладбищу, где лежат Милтоны, маленькие гранитные бугорки с именами: Огден, Китти, Эвелин, Мос, Джон. "Кто это?" Джон указывает на последнюю могилу, новую, с её именем. "Мы думали, что ты умерла, мама", Джон смотрит на камень. "Мы умерла", шепчет она. "Умерла?" Она поворачивается. Но не здесь, Эви. Я же тебе говорила, не здесь. Эви Милтон проснулась с этим словом на губах, его отзвук ещё висел в воздухе. Она лежала в своей постели, пока фрагменты сна не встали на место. Окружающие стены не превратились в стены её тёмной спальни в Манхэттенской квартире, где она жила с мужем и сыном в настоящем времени теперь. Наступило очередное утро. Город уже проснулся, и её сердце биение выровнялось. Мама мертва уже несколько месяцев. Пол уехал в Берлин. Сэт спал в своей комнате дальше по коридору. Король в своих покоях, в гостинной королева. Эви прищурилась, глядя на потолок, и пытаясь вспомнить слова старой детской песенки. И вот они упали: кто вправо, кто влево. Но пол возвращается домой. Эви улыбнулась. Сегодня вечером Пол возвращается домой. Верхняя соль сирены промчалась по шестой авеню, и неумолчная городская симфония рокот автомобилей, синкопы неразборчивых разговоров, шаги прохожих под окнами и их голоса, порой резкий речитатив чего-то смеха, стала тише. Мир продолжал жить без Эви, внешний мир с грохотом нёсся вперёд, а она снова была девочкой. Лежала Бессна в своей постели, слушая голоса взрослых, эхом разносившиеся по лестнице большого дома на острове, а рядом в темноте спала её кузина Мин. Эви отбросила одеяло, спустила ноги на пол, откинула волосы с лица и села, всё ещё не стряхнув с себя остатки сна. Что это было? За цепочкой тёмных деревьев мелькало что-то неуловимое, окутанное туманом. Оно висело там и никуда не уходило. Эви почти разглядела его в дымке за столами. Оно ходило на цыпочках, словно не хотело её беспокоить, не хотело ни о чём напоминать, как будто прошлое внезапно подогрело. Что это бродило там, за пределами сознания? Что это было? Ей нужен Пол. Он должен помочь ей во всём разобраться. Он поймёт, что это значит. Он объяснит молчание. На письменном столе звякнул телефон. Вальзер написал Пол. Тебе это о чём-нибудь говорит? Танит ответила на дразня его. Имя подсказал он. Нет, напечатала Эви и уставилась на экран. Возвращайся, подумала она и отправила сообщение счастливого полёта. Лучи утреннего солнца тянулись по коридору, и закрытые двери комнат напоминали отверстия, пробитые на полях тетради. Её кабинет, кабинет Пола, ванная, спальня Сета, А в конце кухни и гостиной с окнами на Бликер-стрит. Вдоль всей внутренней стены коридора от пола до потолка выстроились вишнёво-красные книжные полки, которые они заказали в Беркли и перевозили с собой каждый раз, когда меняли квартиру или работу. Корешки книг, выстроившиеся по разделам и в алфавитном порядке, рассказывали истории их жизни. Цветную и объёмную На полях этих книг Эви могла проследить свой путь от девочки до учёного. "Ты же понимаешь, что мы живём в библиотеке, да?" ворчал Сет накануне вечером. "Одни только книги, книги, книги и грязные носки", вставила она. "Мама", твёрдо ответил он. "Кто-то должен поддерживать связь с реальностью". Эви направлялась в ванную. "Мама", позвал её Сет. Эви толкнула дверь в его комнату. "Мне уже пора вставать". Голос из комканого одеяла в центре кровати ещё звучал полусонно. Эви улыбнулась в темноту. Опущенные шторы не впускали город в комнату. "10 минут", сказала она и приблизилась к краю кровати, не спуская глаз со своего пятнадцатилетнего мальчика, который лежал совершенно неподвижно, обняв обеими руками подушку. "Мама". У неё перехватило дыхание. Она вдруг поняла, что стоит точно так же, как во сне стояла её мать. 10 минут повторила она и вышла быстро, закрыв за собой дверь. Всю жизнь она сторонилась матери. Эви совсем не походила на ту замкнутую и молчаливую женщину в центре ещё более молчаливого родительского дома, и не будет походить, поклялась она себе. Когда-то с её матерью что-то случилось, сбило её с ног, опустошило её, потому что Джоан Милтон, в отличие от своей сестры Эвелин, в отличие от своей матери Китти, Была какой-то неопределённый, расплывчатый, нечёткий. Поэтому в этот месяц без пола раз за разом в виде этот сон, который приходил каждое утро, сон, в котором настойчивая, решительная, энергичная женщина брала Эйви за руку и вела из большого дома на острове Крокита к новой могиле и что-то показывала, что она могла сделать. Она следовала за матерью. Эйви была историком. Прошлое приносило ей хлеб с маслом. Но ничто, думала она, заходя в ванную и включая воду, ничто не подготовило её к этому легкому, неотступному ощущению, которое в течение месяца делалось всё настойчивее, к этому непрерывному дождю где-то на задворках сознания, к ощущению, будто она что-то упускает, где-то допустила ошибку, будто на её жизненном пути был какой-то поворот, какая-то дорожка, проход, мимо которого она проскочила. Где-то в прошлом был правильный путь, ведущий к цели, и она его пропустила. Она подняла взгляд на женщину в зеркале, очень похоженную на её бабушку Китти Милтон. Ей требовалось что-то вспомнить, нечто такое, что она не должна была забывать.